Глава 4. Второй этап. Четвертый корпус был разделен на две половины — черную и белую. Не из-за пасений, что магини противоположных сил не уживутся по соседству и начнут пакостить друг другу, хотя без пакости моя учеба не обошлась. И не из-за подражания храмом небес, точно так же разделенных внутри строго пополам. Даже алтари всегда черно-белые. Храмы подчеркивали противоположность и единство темных и светлых небес. В спальных корпусах школы соблюдался принцип «дома и стены помогают». Все в комнате ученика должно способствовать накоплению и правильной циркуляции магической силы. Потому комнаты для черных, белых и цветных магов были отделаны по-особому и напичканы соответствующими амулетами. Даже краска на стенах была не простой, а с микрогранулами — резонирующими силой ученика. Стены успокаивали, помогали сосредоточиться, очищали ауру. Конечно, в том случае, если состав краски благоприятен для адепта. При всем желании темные не могли долго находиться без защиты на территории светлых и наоборот. Отсюда и разделение, и правила. Так вот, меня эта комната люто раздражала. Судя по сильному фону, она была явно рассчитана на светлую старшекурсницу. И не защититься никак с моим-то резервом. А обилие света, бликовавшие белые стены, зеркала, позолота, не давали расслабиться, успокоить расшатанные за время путешествия нервы. Была бы еще хоть капля магии, я бы сплела заклинание черного тумана и закутывалась в него. А чуть больше капли, и можно было бы создать универсальный отражающий щит, блокирующий воздействие любой магии. Но чего нет, того нет. Если некромант не добудет мне накопитель, пройдет не меньше недели, прежде чем я решусь на простейшее заклинание. Потому я почти бегом рванула в ванную комнату. Апартаменты были стандартными по планировке. Я жила в таких же, на последнем курсе. Потому расположение помещения и мебели мне знакомо. В ванной стало легче. Светильники я не стала зажигать, чтобы не пугаться самой себя в зеркале. Светлые амулеты тут были почему-то не активированы, а камень стен оказался без сюрпризов. Закроешь глаза — и почти комфортно, особенно в горячей пенной в воде в ванной с морской солью. Через час я пришла в себя настолько, что неделя на восстановление показалась мне слишком большим сроком. Простенькие заклинания мне вполне по силам. Отмылась я до скрипа, хотя моя преображенная кожа, если и посветлела, то совсем незаметно, как если в шоколад капнуть пару капель молока. Да, в таком виде мне в доме герцога появляться нельзя. Выгляжу хуже служанки Золушки, хотя, безусловно, симпатичнее трубачиста. Зато отбор мне точно не грозит. Совет Ока ни за что не согласится с такой кандидаткой в королевы. Представляю, как будет веселиться король, глядя на их вытянутые рожи, когда я предстану перед ними. «Стоп, Аси! Какой совет! Ты же к ректору идешь и...» И он меня либо сдает в лабораторию на опыты, либо отправляет к отцу. Или делает вид, что верит в мою легенду и сдает в лабораторию. «Я бы на месте магов...» Узнав о молодильном зелье, сцедила бы литр крови на исследование. Наверняка в ней сохраняется такой же эффект. Ох, и влипла же я! С горя я напилась воды из-под крана для очистки организма от зелья. Заклинание тончайшей темной вуали соткалось перед глазами, примирив меня даже с жилищем светлой магистрессы. Завернувшись в широкое полотенце, я босиком прошлепала в спальню, открыла гардероб. Может быть, догадаюсь по инициалам на платках, кем была его хозяйка. Девчонка наверняка лишь года на два меня младше, почти сверстница. Мы должны были пересекаться на собраниях, спаррингах, всеобщих лекциях приезжих магистров, в столовой, наконец. Все сильные ученики школы знали друг друга в лицо, курсы на три выше и ниже. А судя по силе фона, владелица апартаментов была не слабачкой. Слабые не дотягивают до старших курсов. В шкафу на плечиках сиротливо болталась чистая серебристо-белая униформа светляка с биркой без инициалов. Стояла коробка с новыми повседневными туфлями, но не обнаружилось ни одной личной вещи. Странно. Обычно даже когда ученики уезжали на летние каникулы домой, все равно оставалось какое-то барахло, которое глупо с собой тащить. Похоже, комната действительно свободная и готова к заезду новой владелицы. Я сняла с вешалки платья светлой адептки, примерила. Оно укололо кожу неприятными иголочками остаточной светлой магии и оказалось велико. Но все это не катастрофично. Не в полотенце же мне ходить. А снова надеть свои грязные вонючие тряпки я не могла. Даже стирать их не стоило. Заклинание праха, и проблема будет решена. Но тратить последние крохи магии я не стала. Лучше подождать накопитель а тряпье запихнуло в корзину для мусора. Едва я привела себя в порядок и расчесала дурацкие черные кудри, как со стороны общего коридора послышались громкие крики. Дверь в апартаменты оказалась не закрыта на замок, и я осторожно, в щелку, выглянула в коридор. «Я не буду здесь жить!» — кричала смутно знакомая магичка в роскошном платье из темно-синего муслина, и в небрежно накинутом на плечи черном магистрском плаще. Это покои для светлых! Дама, подвергшаяся акустической атаке, стояла ко мне спиной, но не узнать ее объемную фигуру было трудно. Распорядительница. Светлый маг тоже присутствовал и, судя по отстраненному взгляду, мечтал оказаться подальше от скандала. Других нет! отрезала Леди Квин. Все комнаты на темной половине заняты. Это не мои проблемы, а ваши. Вы хотите, чтобы я ослабела? Проиграла отбор? Я черный маг, а не светляк. И требую комнату, подходящую моей магии и достойную моего титула. Я буду жаловаться в совет Ока. Дыхать да самому королю. Ему понравится склочная невеста. Либо вы вселяетесь в эти апартаменты, либо едете домой, леди. «Я ни за что не буду здесь жить!» — отчеканила моя коллега. «Прекрасно! Леди Шаэтис, вы выбываете из отбора. Ступайте, не задерживайте других. Но можно же найти другое решение!» — сразу сбавила тон Шаэтис. «На темной половине апартамента из нескольких комнат туда вполне можно заселить по две или даже по три претендентки». «Я больше не буду повторять, викантесса. Даю вам пять секунд на принятие решения. Либо вы заходите в эту дверь, либо выходите в ту. Время пошло». Красивая личико Шаэтис покрылась пятнами. Она, сделав зверское выражение лица, рванула на себя ручку белой двери в светлые апартаменты и захлопнула ее перед лицом магистра Вивера. Тот покачал головой. «Все-таки это плохая идея выбирать невесту из этих темных ведьм. У них у всех отвратительнейший характер». «Но-но, магистр Вивер», — возмутилась распорядительница. «Вы забыли, что я тоже темная магистресса?» Судя по ехидной ухмылке мага, не забыл, но рассыпался в комплиментах. «Вы приятное исключение, леди Квин, умная, решительная, волевая. А как ловко вы ставите на место этих юных стервятниц, ну, любо-дорого посмотреть!» «Ах, шутник!» — рассмеялась дама. «Кто там следующий?» «Мэйс Ковит, выпускница позапрошлого года, четвертая ступень, уверен, Она не пройдет это испытание. У нее аллергия на светлую магию. Чем больше их отсеется сейчас, тем легче нам будет потом, пожала плечами женщина. Аллергию у нее, видите ли. А на корону королевы аллергии у нее нет? Или вот это Шаэтис? Хоть бы подумала, как она в Белом дворце жить будет, если тут не сможет. Вот я и говорю: плохая затея этот отбор. Магистр Вивера, осуждающий, покачал головой и отправился за следующей претенденткой. А я осторожно прикрыла дверь и прижалась к ней спиной. «Вот, значит, как. Если первым негласным этапом был сам путь в школу Ока, на котором отсеивались слишком слабые магички или девушки и существа, пытавшиеся попасть обманом, то второй этап — заселение в противные нашей натуре комнаты светлых магинь Логично. Если невеста не сможет протянуть здесь пару недель, то вряд ли сможет находиться в одной спальне со светлым королем. Это же будет не жизнь, а непрерывный кошмар. причем для обоих. Конечно, в мире Аэры сплошь и рядом случаются смешанные браки, когда женятся черные и белые маги но потому и растянут брачный ритуал на несколько недель, а то и месяцев, чтобы магии жениха и невесты адаптировались друг к другу. Но все таки даже после ритуала риск несовместимости высокий. Ведь привыкнуть к человеку — это одно, а родовой замок или Белый дворец — совсем другое дело. Они нашпигованы амулетами, накопителями и усилителями от подвалов до флюгера на крыше. Особенно Королевский дворец. В нем тысячи лет жили только светлые маги. Может быть, для своей темной супруги король построит новый замок? В комнате раздался легкий треск. Я стремительно развернулась и увидела зарождающийся портал. Аси, ты готова? донесся голос некроманта. Вежливый, какой ворон. Портал приоткрыл, а сам заходить постеснялся, дожидаясь разрешения. Почти готова, ответила я. «Вы принесли мне одежду?» «А как же! Все, что сумел достать, переодевайся!» В портал влетел объемистый сверток. Я его ловко поймала, развернула. Точно такое же форменное платье для светлых могинь. «Издеваетесь?» — возмутилась я. «Да заходите уже! Зачем зря силы тратить на поддержание портала?» Эрвид Стейр ввалился в комнату и протянул мне обувную коробку. Даже не сомневаюсь, что там точно такие же туфли. Под униформу светляков. Туфли пришлись в пору, и платье село лучше, чем предыдущее, да и его ткань оказалась нейтральной, еще не пропитанной эманациями белой магии. «Хорошо выглядишь», — оценил некромант, когда я вернулась, переодевшись в ванной. «Контрастно». «Да-да, я уже оценила в зеркале. Шоколадная физиономия...» и молочно-белая ткань платья шикарно смотрелись вместе. Удавиться можно от счастья. Кстати, к платью прилагался черный поясок, как напоминание о двойственной силе небес. Мою черномагическую магическую форму тоже полагалось носить с контрастным белым поясом. Впрочем, хорошо, что форма белая. В чёрной я бы выглядела как угольный обелиск. А моя фляжка... Напомнила я, затягивая ремешки на белых туфлях с черной пряжкой. Еще изучают. Магистры в полном восторге. Кстати, чей на ней герб? Неважно. Вряд ли он повлиял на зелье. Как раз важно. Это не простой рисунок. Это чары, защищающие содержимое фляги от порчи и ядов, нейтрализатор. Я в изумлении уставилась на мага. Он кивнул в ответ на невысказанный вопрос. «Да, Ася, именно эти чары превратили яд твоего зелья в более безобидный. Мы с тобой отделались лишь изменением внешности. Но с противоядием придется помучиться. Ты права, рецепт не восстановить. Слишком много неизвестных факторов, повлиявших на результат. Эх, такая прибыль накрылась!» «Радуйся, что живы!» — выдохнула я, запоздала, покрываясь мурашками от страха. Коварные аи! Какая подлость! Не смогли в честном бою одолеть, так решили тихонько отравить, да еще и моими же руками. «Ты из-за магистров задержался?» «Не только. Пришлось в лес смотаться, еще двух девиц притащить. Так что позавтракать я не успел. И мы сейчас идем в столовую. «А в ректорат?» Некромант снисходительно смерил меня взглядом. «Думаешь, ты для ректора важнее, чем король? Артан еще не ушел, они там условия отбора обсуждают. И прения жаркие. В общем, не советую сейчас в ректорат соваться. Сожрут, и косточки не выплюнут». Против столовой я не возражала. Некромант не стал усложнять путь. Он, как я убедилась, вообще сторонник простых решений и экономии сил. Потому вместо того, чтобы для маскировки выйти из апартаментов порталом на чердак, Эрвит Стейр, забыв о соблюдении тайны, направился к двери и дернул на себя ручку. И я не успела его остановить. Зато до нас донесся обрывок разговора. «Приятно видеть настолько разумную девушку». С некоторой ехицей в голосе говорила распорядительница. «Ваша решимость похвальна, леди Зайна?» Все бы претендентки так беспрекословно слушались. «Зайна? Моя названная сестра? Дочь Мегеры Ганнет? Явилась на отбор? Как девица пролезла, если она светлая магичка, как и ее мать?» Я выглянула из-за некромантова плеча, дабы убедиться, не послышалась ли и встретилась с сестрой взглядами. Та шарахнулась, стукнулась лбом о дверной косяк и взвизгнула. «Демоница! Там! а, -а, -а Все посмотрели на Асси. Я скривилась, словно внезапно заболел зуб. Может, с такой гримасой до моей темной кожи Зайна меня не узнает? Все-таки я и без отравленного зелья за год сильно изменилась, особенно после ритуала передачи родовой силы. «Нет, я не боюсь насмешек. Но чем позже леди Гадюка пронюхает, где меня искать, тем лучше». Не узнала. Зайна с удивительным проворством для своей убедительной комплекции нырнула в комнату и захлопнула за собой дверь. Леди Квин развернулась к нам и уткнула руки в бока. «Это что еще такое? Что вы делаете в чужих апартаментах, магистр Стейр? Вдвоем? Наедине?» «И вы, Мэйс, как вас там?» «Мэйс Асси», — напомнила я. «Даже если сестрица подслушивает, вряд ли она вспомнит сокращенный вариант моего второго имени. Обычно отец так называл меня наедине, в редчайшие минуты доброго настроения или ностальгии по покойной матушке». «Вам выделена комната на чердаке. Кто позволил вам тут находиться?» Некромант отодвинул меня плечом, шагнул вперед и веско бросил. «Ректор! Вот распоряжение!» Он протянул распорядительнице лист бумаги с печатью и размашистой ректорской подписью. Дородное лицо леди Квин покрылось бордовыми пятнами. Она подошла, вырвала бумагу и внимательнейшим образом осмотрела. «Не подделка?» «Проверьте!» Пожал плечами ворон, но по его сжатым губам и тяжелому взору я догадалась, что распорядительница только что обеспечила себе неприятности. Вороны жутко злопамятны, как все обитатели Нижнего мира. Леди Квин провела ладонью над печатью, и она вспыхнула синефиолетовыми огоньками. Подпись тоже оказалась подлинная. «Он отдал самый лучший номер какой-то чумазой Мейс. — фыркнула дама. — С какой стати? — У вас плохая память, леди, — процедил некромант. — Эту чумазую, как вы изволили выразиться, Мейс принял на отбор сам король. Ректор это учел. — Вы желаете оспорить решение Его Величества и господина ректора? — Нет, но я поговорю с господином ректором. Распорядительница надменно вскинула подбородок. Нельзя выделять никого из претенденток. Зачем тогда отбор, если заранее оставить девушек в привилегированное положение? Поэтому вы хотели отдать эти апартаменты дочери вашей лучшей подруги? Да кто вы такой? Женщина смерила Мага высокомерным взглядом. Наблюдатель от сферы Суаф и советник короля по вопросам отбора, отчеканил магистр Стейр. Угу. Каким полезным знакомством я обзавелась. А ведь я его побила, связала, раздела. Нет, разделся он сам. Отравила. Нет, отравился он тоже сам. Нечего чужие фляжки тырить. Так с какой стати такая шишка мне помогает? Или тут все не так просто? Если учесть злопамятность воронов, то неужели он под видом помощи намеревается мне отомстить? Леди Квинн стушевалась на пару мгновений. «Но черную ведьму не так просто загнать в угол». «Отлично!» — фыркнула она. «Вот вы и работаете тут распорядителем, раз у вас так ловко получается, магистр Стейр. А с меня хватит. Зачем я тут нужна, если и без меня с распределением участниц прекрасно справляется первый встречный? Пусть сам нянчится с наглыми, дурно воспитанными чернушками. А я увольняюсь». Чернушки. Это вы про королевских невест? сощурился ворон. Толстушка сочла полудемона недостойным ее ответа. Еще раз фыркнула, оторвала бусину от ожерелья, бросила на пол и раздавила ее каблуком. Вспыхнула арка портала. Сквозь белесый портал проступили хорошо знакомые мне очертания коридора на втором этаже административного здания. И полуоткрытая дверь. С обсидиановой табличкой «Приемная». Пока разгневанная леди мерила взглядом ворона, тщетно ожидая найти на его невозмутимой физиономии признаки раскаяния или хотя бы смущения перед шантажисткой, я, недолго думая, шмыгнула в портал. Получив сигнал о состоявшемся переходе, портальный амулет выключился. Но я уже вломилась в открытую дверь приемной.